Лавр Казино Ибица находилось в богатом районе, на так называемой «золотой миле». Я вдыхала ароматный воздух и глазела по сторонам на дорогие современные многоквартирные дома и ещё более дорогие современные яхты, ровные ряды пальм, выстроившиеся вдоль дороги, аккуратные цветочные клумбы и идеально подстриженные газоны. Когда мы расплатились с таксистом, из-под изгороди выскочила кошка и подошла к Альберту. Бродячая, пёстрая, чёрно-бело-рыжая. В её любопытной голове роились философские вопросы. Звери любили Альберта. Он притягивал их, как магнит. Альберта наклонился, скривившись из-за больных коленей, погладил кошку и поболтал с ней немного. Марта, как обычно спеша, посмеялась над ним. «Папа, не время строить из себя доктора Дулитла». Она рассказывает мне, как приятно следить за автомобильными фарами. Ей нравится наблюдать за светом от машин и чувствовать легкий ветерок в шерсти. Но тут он попрощался с кошкой и пожелал ей удачи в охоте на мышей. Когда-то я считала его безумцем, но теперь осознала, что он просто понимает то, что не понимают другие люди. Может, это и есть безумие? Одиночество понимания того, что недоступно окружающим. Само казино вполне соответствовало эстетике на миллиарды евро. Современный дизайн. Лавровое дерево в горшке так безупречно подстрижено, словно только что победило в конкурсе топиариев. Фасад здания украшен состаренной сталью с намеренно оставленными пятнами ржавчины. Внутрь не удавалось заглянуть, разве что свет, исходивший из фойе, намекал на какой-то декаденский рай. Я никогда в жизни не посещала казино. Как-то я ходила в Бинго-Холл с Анджелой из благотворительного магазина, но то совсем другое. Привратник с прилизанными волосами, в модном костюме и с татуировкой в виде знака бесконечности на запястье сообщил нам, что нам сюда нельзя. «Извините, у нас слишком много людей», сообщил он. «И вы одеты недостаточно нарядно». Он взглянул на Марту, заметил блеск на ее лице. Затем указал на Альберта в драных шортах и шлепках, в распахнутой гавайской рубашке, открывающей непристойные заросли волос на груди. «Особенно вы. Здесь изысканное общество». Марта обратилась к нему на испанском, страстно жестикулируя. Но беседа не задалась. «Поменяй его мнение», — прошептал мне Альберто. «Мне слишком трудно. Он зажат, как...» Он подыскивал подходящее поэтическое сравнение. «Как кроличий зад». И я попыталась разжать мозг привратника. Это было гораздо легче, чем войти в казино. Его звали Хавьер, он был из Кадиса. Любил плавать и смотреть бои ММА, свинину и перец Падрон. Недавно он изменил жене с шотландской туристкой, которую встретил на пляже Плая-ден-Босса. Туристку звали Элис. Я притворилась, будто он мне знаком, и я только что узнала его. «Хавьер!» — воскликнула я. «Ух ты! Вы ведь и впрямь, Хавьер, верно?» Он недоверчиво на меня посмотрел. Его разум напоминал бурю в рыжей пустыне. «Хм, да». «Так рада вас видеть! Я Хелен!» Павьер нахмурился. «Хелен? Не знаю никакой Хелен. Пожалуйста, отойдите!» «Я мама Элис!» И, ощутив игривое настроение, повторила. «Ла де Алиса. Я будто залепила ему пощечину. Он лишился дара речи. «Она показала мне вашу фотографию!» сказала я, разыгрывая из себя ничего не подозревающую мамашу. Ту, на которой вы вдвоём танцуете на дневной дискотеке. О, и ту, где вы пьёте вместе кайперинью в переполненном кафе у моря в Сан-Антонио. Кафе «Мамба»! Она сказала, что вы замечательный. Искренне заботитесь о ней. Хавьер смутился. Его коллега, коренастый парень с сардонической ухмылкой, поглядывал на нас с любопытством. Не знаю, о чем вы, дамочка. Бедняжка Элис, продолжала я, наслаждаясь своей ролью. Она так очарована вами. Хочет рассказать о вас всему миру. Я наклонилась, чтобы похлопать его по груди и прошептать ему нечто личное. Но я заметила, что, возможно, вы не хотите, чтобы об этом узнал весь мир, особенно один человек. Он сглотнул, кивнул и понял. «Чего вы хотите?» Я сделала вдох и произнесла самым твердым своим тоном. Мне бы очень хотелось поиграть здесь с друзьями в покер. Хавьер выглядел побежденным. Я лишь раз видела прежде такое выражение лица. Такой взгляд был у нашего только что кастрированного померанского шпица. Бедолага проводил нас внутрь. Марта пихнула меня локтем, сдерживая смешок. Ее сонный разум вдруг засиял, как ночное небо в фейерверках. «Только гляньте на нас», — сказала она, — «три друга Оушена». «Так, остынь», — одернул ее альберта сам-то холодный, примерно как сауна. «Давайте за работу».